Глава 30. Для прогулки по мы спустились во двор, и там к нам вывели двух белых вполне обычного вида лошадей вместо роворов. Но этому обстоятельству я не обрадовалась. Волновалась, как буду ездить на местных динозаврах, а вот про лошадей совсем забыла. Я ведь городская жительница. С крупной живностью вообще редко пересекалась. «Какие-то проблемы, Оксана?» Заметив, как я замялась перед лошадью, поинтересовался секретарь. «Да. Боюсь, селе буду смотреться довольно неуклюже и смогу ехать только шагом. Если вообще смогу. В моем мире предпочитают поездкам на животных, технические устройства, автомобили преимущественно. Какой интересный мир». «Угу, не магический». «Что же, если вам будет некомфортно, то есть много других вариантов. Наблюдая за тем, как кретор дает указания служащим, лошадей снимают седла, а дальше чудеса, точнее магия». Прямо из ничего король Севера за какие-то мгновения создал открытую, невероятно красивую, переливающуюся в лучах солнца карету. Слуги суетливо пристегивают лошадей к карете. Подошла и осторожно дотронулась до чуда. Надо же, совсем не холодная. Лаки радостно тявкнул, сорвался с моих рук, перепрыгнув прямо в карету. «Прошу». Подошедший демон лично открыл мне дверцу и подал руку. «Конечно, не автомобиль, но...» «Ваш магический дар невероятен», — с восторгом выдохнула я. «Не знаю, могут ли так другие местные маги, но я все равно поражена». «О, мне пришел ответ от инфополя». «Такое мало кто может. Работа очень сложная, тонкая, требующая большого магического резерва, знаний, опыта и соответствующего направления дара, даже с соответствующими цифровыми данными. Я уже немного разбираюсь в теории магии, так что могу сказать, что демон действительно очень и очень силен». «Ксана?» Я зависла из-за обрушившейся на меня информации, так и не приняв помощи кретер и не зайдя в повозку. «Извините», — задумалась. Вкладываю свою руку в ладонь Северного Короля и сажусь в карету. Лошади двинулись сами, без помощи извозчика. Ход очень плавный, словно мы не едем, а летим по воздуху. Видимо, опять магия. Почти тот же автомобиль, только медленный. Оглядываюсь назад... «Позади на лошадях за нами выезжает целая вереница наблюдателей». «Вы задумались или получали какой-то ответ с помощью своего дара?» Полюбопытствовал демон. «Ответ. Я очень любопытная». «Это я заметила еще в первую нашу встречу. Я слежу за успехами участвующих в отборе девушек. И мне стало любопытно. Вы постоянно перемещаетесь в рейтинге то вверх, то вниз. Как у вас это получается?» Так складываются обстоятельства. Хорошо. Ещё вопрос, если вы не против. Вы ещё не приобрели ни одного, даже самого скромного титула. Почему? Я больше тяготею к материальным ценностям. Привилегии во время отбора, которые может подарить титул, мне не особо нужны. Каковы ваши цели в этом отборе? Кого-то конкретного уже наметили в мужья? Вот прям чувствую, как вступаю на скользкую дорожку. Мало ли с какой целью сам кретор интересуется. «На самом деле я не хочу пока выходить замуж. В принципе, не планировал делать это так рано, поэтому на данный момент в планах набрать побольше баллов и купить побольше недвижимости». «Значит, не планируйте. произносит Кретер задумчиво. «В таком случае покупка титулов как раз была бы вам полезна. Здесь это ценится как раз в повседневной жизни. Не стремиться к получению титулов можно было бы, если вы уже договорились с кем-то весьма титулованным о замужестве» и копили себе на преданные, это другой разговор. Тогда титул вы бы получили от мужа. Я поэтому и уточнил, полагая, что вы уже копите на приятный бонус для замужества с кем-то определённым». «Нет. Таких договорённостей у меня нет». «Рад это слышать». Притихло, но потом любопытство всё же взяло верх. «А вы для себя уже кого-то приметили?» Кретор насмешливо многозначительно на меня взглянул. «Конечно же приметил» едва сдержалась от язвительного фырка. Я понимаю, что это якобы намёк на заинтересованность во мне, но, как мне кажется, это действительно смешно. Если подходить к вопросу серьёзно, я понимаю, что меня не выберет в жёны ни один из трёх женихов, какой бы сейчас заинтересованность не изображали. Максимум в любовнице. Я проанализировала несколько прошлых отборов благодаря своему дару. Так вот, среди тех, кто стал женой, действительно не было ни одной девушки из «Дикого мира». Все жены только истинно благородные девицы со связями и отнюдь непокупными титулами в родных мирах. Ваше Величество, а если серьёзно? Если серьёзно, Ксана, то я заберу себе лучшую. А, -а, -а ну всё ясно. Первые в рейтинге. Надо будет как-то так лавировать, чтобы и в конце не быть, и вперёд сильно не вылезать. Мы прокатились по лесу, ни о чём таком особом больше не разговаривая. Ледяная карета остановилась в итоге на берегу живописного лесного пруда. Сопровождение оживилось. Очень быстро на поляне расстелили большой плед, поставили корзину с угощениями и также быстро все ретировались на приличное расстояние. Ем фрукты уже немного освоилось, вроде не так страшно. Разговорились о стратегиях поведения невест на отборе. Наблюдения кретеры интересные, меткие. Говорить с ним очень интересно. В какой-то момент совершенно случайно мазну взглядом по деревьям вокруг. Замечаешь что-то странное вверху, среди веток. Приглядевшись, понимая, что там на ветке сидит кто-то. Фигура мужская. Кретер вряд ли заметил, неожиданная любопытная птаха расположилась за его спиной. Фокусируясь, прося удара подсказку, кто ж там сидит, и ответ приходит. Дэш высунул голову из листва и улыбнулся мне. И приветливо помахал. Едва сдержалась, чтобы не покрутить пальцем у виска. О чём задумались, Ксана? Привлёк моё внимание Кретер. Даже не сразу нашлась, что ответить. Настолько меня поразил младший принц. Выдавать его, конечно, не буду, но это какой же наглостью надо обладать? Я думаю о вашем совете насчет титулов. Полагаю, вы правы. Наверное, все же придется купить. Тут проблема даже не столько в том, чтобы накопить баллы и купить. Титулы уже почти все скуплены, и никто перепродавать, как я слышала, не собирается. Остались только самые крупные за облачными баллами, но, возможно, на следующем этапе отбора появится новый набор титулов. Лаки в моих руках напрягся, заворчал недовольно. Скосила взгляд на дремлина, а он, похоже, тоже заметил наблюдателя. Да еще и своего, не сбывшегося хозяина в одном лице. Дремлин хотел было сорваться с рук и, скорее всего, побежать к дереву с дышем, но я вовремя удержала. поднимая взгляд на северного короля, а он, оказывается, смотрит на меня. Прямо, пристально, пронизывающе. И даже как-то холодно в душе стало немного. Я тоже успел подумать над вашей стратегией, знаете? Не берите титула. Почему? Действительно нет смысла на них тратить баллы. Вот странно. Только недавно в разговоре Кретор доказал мне, что в повседневной жизни титул очень ценится. Их так просто не получишь, купить почти невозможно. В отличие от той же земли и домов. А тут их практически на халяву дают за хорошую учебу и свидание. Что на этим хочет сказать? «Думаете, не пригодятся все эти титулы?» «Вы ведь упомянули, что не хотите идти до самого конца отбора, а без титулов там делать нечего. Просто потому, что в конце будут очень помогать в продвижении привилегий, которые дают титулы, как сейчас свидание». «Хм, ясно. Буду иметь в виду». «Имейте. А пока...» «Демон, как ни в чем не бывало, приблизил свое лицо к моему...» Отсадил радостно затявкавшего песца в сторону, положил руку мне на затылок и поцеловал меня. Я и пискнуть не успела, как это произошло. Совсем не ожидала. Вот мы просто светски беседуем, и тут такое. Властный, требовательный, холодный, в самом натуральном смысле поцелуй, пробирающий мое тело до кончиков пальцев. «Ваше Величество, вы нарушаете протокол свидания!» — кричат подбегающие наблюдатели. «Ваше Величество, пожалуйста!» Вокруг переполох, а кретор все целует и целует. Я не могу отстраниться, поскольку моя голова зафиксирована королем, талия уже тоже крепко схвачена, а вот демон ловко перетаскивает меня к себе на колени, окончательно перекрывая мне пути к побегу. Да и вообще, я немного в шоке от происходящего.